«Глава девятая. Спасайся, кто может?» Сначала мы пытались спасаться сами, то есть, собственно, идею подал Костик-артист, у которого, видимо, было все же не злое сердце. «Доходите», — осведомился он как-то у нас с Галей, воспользовавшись отсутствием конвоира. «Тихонько доплываете, стало бы и лапки кверху, и вся ваша мизансцена, да? А что же можно делать еще, бригадир?» Проинструктируйте. Соображать надо. Колымата, она на трех китах держится. Мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе более подходящий, загадочно сказал Костик. Но это была только теоретическая подготовка. Практический урок мы получили от нашей же тюрзачки Полины Мельниковой. Она была в числе немногих, каким-то чудом выполнявших норму. Работала она одна, без напарницы, пилой-одноручкой. Однажды наши участки оказались рядом. — Смотри, — сказал мне Галя, показывая на Полину, настоящий памятник Гоголю. Да, очень похоже. Сгорбившись и закутавшись в свои тряпки, она уже больше часа неподвижно сидела на промерзшем пне, отбросив пилу и топор. — Когда же это она норму выполняет, если так сидит? Оказывается. Норма у Полины была уже схвачена. Припёртая нами к стене, она, быстренько озираясь, нет ли поблизости конвоя, объяснила нам технику дела. Кругом-то ведь штабеля. Ну, старые штабеля, напиленные прежними этапами. Полно ведь их тут, и никто не считал, сколько. Ну и что же? Ведь сразу видно, что это старые, а не свежеспиленные. А что их, собственно, отличает? Только то, что срезы у них потемневшие. А если от каждого бревна отпилить маленький ломтик, то срез будет самый, что ни на есть свеженький. А потом переложить штабель на это же место, только камляками в другую сторону. Вот и норма. Эта операция получила у нас в дальнейшем название «Освежить бутерброды». Она дала нам передышку. Мы немного изменили методику Полины. Основание штабеля мы делали из своих, нами спиленных деревьев, затем оставляли пару сваленных, но еще не распиленных деревьев, чтобы была видимость разгара работы. А потом принимались таскать бревна со старых штабелей, спиливая с них ломтики и укладывая в свой штабель. Таким образом, из трех китов Колымы избрали пока третий ту — туфтул. И чтобы не отступать от принципа полной правдивости, добавлю, что совесть нас нисколько не мучила. Трудно сказать, догадывался ли Костик об источниках нашего трудового подъема. Но молчать он молчал. Передышка кончилась неожиданно. Мы еще не успели хоть немножко окрепнуть от целой стопроцентной пайки, отдохнуть от карцера, как на наш седьмой нагрянули тракторы для вывоза заготовленных дров. В течение трех дней наши резервы для выполнения нормы, оказались исчерпанными. Кузен пришел в бешенство, узнав, что мы опять перешли на 18-20%. Туфта теперь обратилась против нас. Ведь могли же, когда хотели 100% вырабатывать, а теперь опять за саботаж, сгонаю в карцере. Много раз за 18 долгих лет наших страстей мне приходилось быть наедине с подошедшей совсем вплотную смертью но привычка все равно не выработалась. Каждый раз все тот же леденящий ужас и судорожные поиски выхода. И каждый раз мой неистребимый здоровый организм находил какие-то лазейки для поддержания еле теплящейся жизни. И что важнее, каждый раз возникало какое-то спасительное стечение обстоятельств, на первый взгляд абсолютно случайное, а по сути... Закономерное проявление того великого добра, которое невзирая ни на что, правит миром. На этот раз спасение от неминучей эльгинской лесоповальной смерти первой начала приносить брусника. Да, именно, она кислая, терпкая, северная ягода. Да не та брусника, что появляется, как ей и положено здесь в конце лета, а брусника подснежная оставшаяся от урожая прошлого года, отоспавшаяся в сугробах таежной десятимесячной зимы и теперь выведенная из тайников осторожной бледной рукой калымской весны. Шел уже май, когда я, обрубая сучья на сваленной лиственнице и низко склонившись к земле, впервые заметила на исходящей паром проталинке возле свежего пня это чудо красоты, Это совершеннейшее творение природы, уцелевшую под снегом веточку брусники. Пять-шесть ягодин, до того красных, что даже черных, до того нежных, что сердце разрывалось от боли, глядя на них. Как и всякая перезрелая красота, они рушились при малейшем, даже самом осторожном прикосновении. Их нельзя было рвать, они растекались под пальцами коралловым соком но можно было лечь на живот и брать их прямо с веточкой, пересохшими, обветренными губами, осторожно раздавливая языком на нёбе, наслаждаясь каждой в отдельности. Вкус их был непередаваемым. Настоящее старое вино, которое чем старе, тем сильней. Разве можно было сравнить этот вкус с кислятиной обычной брусники? Здесь была сладость и аромат, перенесенных страданий, преодоления зимы. Какое открытие! Первые несколько веточек я объела одна. И только после обнаружения третьей во мне проявился человек. «Галя! Галя!» — закричала я потрясенным голосом. «Брось топор! Скорее сюда! Смотри! Тут золотисто-грезный черный виноград!» Да, отлично помню. Именно этими северянинскими изысками я обозначила свою находку. Теперь мы шли утром в лес не с отчаянием, а с надеждой. Мы уже установили, что растет брусника больше вокруг пеньков на кочках, и мы находили ее почти ежедневно. Мы всерьез считали и с горячностью убеждали друг друга, что эта ежедневная горсть живого витамина здорово укрепила наше здоровье. И голова вроде меньше стала кружиться от голода, и разрыхленные цинготные десны стали меньше кровоточить. Очень поддержали нас в ту смертельно опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьез без туфты выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего седьмого километра, кузен и слушать не стал когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника. Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только уважьте. Никаких религиозных праздников мы не признаем. И агитацию вы мне тут не ведите. С разводом в лес. И попробуйте только не работать. Это с вами там в зоне чикаются. Акты составляют до опера тревожат, а я с вами и сам управлюсь по-рабочему. И этот злодей дал своим злодейнятам конкретные указания. Мы увидели все это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя нынче Пасх, Пасх, грех работать, их выгнали прикладами. Но придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, постепенно расселись на все еще мерзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры очевидно, выполняя инструкцию кузена, приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь в холодную воду, выступившую на поверхность лесного озерка, еще скованного льдом. Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино. «Что вы делаете?» — кричала она на стрелков. И голос ее срывался от гнева. «Ведь это крестьяне!» Как смеете вы восстанавливать их против советской власти? Жаловаться будем, и на вас у управу найдем. В ответ угрозы и даже выстрелы в воздух. Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц физическая, для нас моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы. А мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича. Карцер в ту ночь был забит так, что даже стоять было трудно. И тем не менее, ночь прошла незаметно. Всё время шёл спор между нашими. Как расценивать поведение воронежских? Фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести? Называть их безумными или восхищаться ими? И самое главное, волнующее, смогли бы мы так? Спорили так жарко, что почти полностью отвлеклись от голода, изнурения, вонючей сырости карцера. Интереснее всего, что ни одна из часами стоявших на льду Воронежских не заболела. И норму на следующий день они выполнили на 120. Иногда в попытках спастись от настигающей нас гибели Некоторые наши пытались найти защиту у местного лекаря. Его отношение к медицине отлично укладывалось в слово «коновал», причем не в переносном, а в самом буквальном смысле. На воле он работал санитаром на ветеринарном пункте какого-то совхоза. Такие явления в лагерной медицине были нередки. Жил наш лекпом в уютной хавирке, примастившейся к одной из стен рубленной избы, в которой обитали вохровцы. Хавирка именовалась амбулаторией, но вход в нее нашему брату не разрешался. Услышав стук в дверь, лекарь выходил на крыльцо и совал больному в руки градусник. Так и мерили температуру, сидя на лавке возле амбулатории. Лекарь был абсолютным единомышленником кузена в отношении к контрикам. Он тоже не чикался, относился по-рабочему. Освобождение от работы давал, начиная с 38 градусов и выше. Все остальные заболевания мужественно именовал туфтой и замастыркой. Положенный же ему лимит на освобождение расходовал исключительно на блатнячек, которые расплачивались с ним то продуктами, заработанными у вохровцев, а то и натурой, так как Лекпом, хотя и был уже лет пятидесяти, но еще вполне бравый мужчина. И все-таки настоящее спасение пришло ко мне от медицины. Точнее, меня спас заключенный хирург-ленинградец Василий Ионович Петухов, приехавший к нам на седьмой вместе с начальником эльгенской санчасти Кучеренко уже в июне. Комиссовка, комиссовка радостным благовестом повторялась кругом в этот день. Комиссовка — это значит для некоторых перевод на вожделенную работу в помещении, Для других перевод в ОП, то есть оздоровительный пункт, а это значит вернуться в Ульгенскую зону, которая по сравнению с лесоповалом кажется землей обетованной, и недели две, а то и три получать, не работая, пайку и усиленную баланду. Но даже и для тех, кто остается здесь после комиссовки, будет облегчение. Ведь комиссовки бывают неспроста, а именно тогда, Когда поддёшь ЗК, превысил установленные нормы. Когда в интересах производства рабочую скотину надо немного подкормить. И опять мне повезло. Кучеренко, начальник санчасти, с учёным видом знатока ощупав мои маслы, вдруг вышел из амбулатории. Я остался наедине с заключённым доктором Петуховым. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. На фоне лекпомовской хавирки, стопчанным заваленным взбитыми вышитыми подушечками, свиерками художественных открыток на стенах, я видела умное, интеллигентное лицо настоящего врача. Оно воспринималось как сигнал из навеки оставленного разумного мира. Не Ленинградка? Пользуясь моментом, тихонько спрашивает он. Нет, но там, в Ленинграде, сейчас мой старший сын у родных. Через минуту выясняется, что мой ленинградский родственник, доктор Фёдоров, тоже хирург, отлично знаком Петухову. Позвольте, мальчик. Лет 12-13, Алёш, да? Так я же видел его с Фёдоровым в начале 38-го, перед самым моим арестом. Да, действительно, у него ваши глаза. Я смеюсь и плачу, и хватаю этого незнакомого человека за руки. Он мне сейчас ближе всех на свете. Он видел моего Алёшу всего два года назад. А я не видела своих детей уже больше трех лет. Я спасу вас. Решительно говорит доктор. Что за чушь? Конечно, честно. Сравните себя хоть бы с местным медиком. А вы будете людям добро делать, своим людям. Полоты не читаете, конечно, ну и все. На Кучеренко это производит неотразимое впечатление. Ждите вызова в зону. Он выписал мне освобождение от работы на три дня с диагнозом алиментарная дистрофия. Я испытала волшебное счастье лежать в пустом бараке на нарах с книжкой в руках. Да, с книжкой. Ее дала мне блатнячка Лёлька, Достала у вохровцев. Она симпатизировала мне и знала, чем потешить. Это был школьный учебник истории для пятого класса. Видно, они учились в заочной школе нашей, злоденята. «Боги жили на Олимпе», — читала и перечитывала я. Они пили нектар и ели амброзию. Какое счастье лежать, не пилить. Видеть, что из букв по-прежнему складываются слова. Пили нектар. Он, конечно, напоминал подснежную бруснику. А вот амброзия, какова она была на вкус? Наверное, вроде жареной картошки. К концу второго дня моего блаженства я услышала треск прибывшего из зоны трактора с вещами. На этот раз эти зловещие слова прозвучали благовестом. Ведь мы, вызванные, знали, что «уезжаем с седьмого» с лесоповала от кузена. Ты в комбинат едешь, медсестрой к детишкам, — добродушно сказал мне молоденький конвоир, приехавший за нами. Я готова была поцеловать его. По дороге наш прицеп отцепился от трактора и перевернул нас в ледяную, несмотря на июнь, протоку. Но разве это могло иметь значение? Ведь я опять удачно убежала от смерти.